Кувырком с небес. Некоторое время Лао Лун следил, как виляет из стороны в сторону хвост хусюань и его не отпускала мысль, что хорошо было бы обхватить этот пушистый хвост обеими руками и уткнуться в него лицом, чтобы насладиться его мягкостью. Ху не нравилась, когда Лао Лун так делал. Лисы вообще страшно чувствительны, когда дело касается хвостов. Но очень сложно устоять, особенно когда этот самый хвост маячит перед глазами — «Да, очень сложно». Ху Сюань возмущённо тявкнула. Лао Лун опомнился и смущённо засмеялся, увидев, что сам, не заметив как, воплотил мечту в реальность. «Я же просила!» — укоризненно сказала Ху Сюань, прижимая к себе порядком помятый хвост. «Прости, не удержался», — вздохнул Лао Лун. «Если хочешь, можешь подёргать меня за усы» в драконьем обличье у лаолуна были длинные закрученные, подобно выбирающимся из земли весенним поегогом папоротника усы и усами драконы тоже дорожили по ним можно было определить примерно разумеется возраст и мощь дракона Чем древнее и сильнее дракон, тем длиннее у него усы не буду я тебя за усы дергать возмутилась хуюань варварство какое усы и вибрисы тоже были из разряда лиях Трогать их, и уж тем более дергать за них, строжайше запрещалось. Даже ближайшим родственникам. Они относились к органам восприятия и улавливали демонические вибрации. Ху Сюань не знала, верно ли это утверждение и для драконов, но за усы его никогда не трогала, по лисьей привычке. Лао Лун еще раз извинился, впрочем, нисколько не раскаиваясь и понимая, что извиняться придется еще не раз. У всех свои маленькие слабости, а у Лао Луна — хвосты и кудряшки. Ху тоже это прекрасно понимала, потому обречённо вздохнула. — Почему бы не спуститься в мир смертных? — вернулся к прежнему разговору Лао Лун. — Там есть на что посмотреть. Конечно, медицинские техники людей несовершенны, даже примитивны. Но мир смертных — это царство растений и изобилие живых тварей, которые не водятся ни в мире демонов, ни на небесах. Даже я многих видел только на картинках. Думаю, тебе интересно будет на все это взглянуть. — Там есть люди, — сказала Хусюань, и ее хвост опять вильнул из стороны в сторону. — Никогда не видел людей. — Если спросишь меня, — сказал Лао Лун, почесав кончик носа ногтем, то люди от небожителей мало чем отличаются. Разве только духовных сил нет. — Лисьи демоны воспринимают мир иначе, чем драконы, — возразила Хусюань. — Должно быть, — согласился Лао Лун. — Устроим сошествие с небес на землю. — Это как? — не поняла Ху Сюань. — Можно просто перелететь из мира в мир. Драконы обычно делают так. Нам не нужны порталы, — принялся объяснять Лао Лун. — А можно воспользоваться столпом вознесения. Это такая штука, как на картинках в небесных хрониках, — уточнила Ху Сюань, и хвост ее опять вильнул. — Световой столб, который втягивает на небеса в общих чертах да кивнул лау лун процесс не быстрый зато можно насладиться видами неба и земли хочу однозначно сказала хусюань и глаза ее разгорелись настоящее сошествие тогда вперед портал официального сошествия или вознесения смотря с какого конца в него заходить находился в небесном дворце Выглядел он как облачная воронка, заключенная в вырезанную на каменной плите мандалу. Ху-Сюань осторожно подошла к порталу, посмотрела на закручивающиеся, как глаз шторма, облака в нем, потом подобрала какой-то камешек и бросила в портал, наклонив голову и прислушиваясь к чему-то. — Что ты делаешь? — удивился Лао-Лун. — ху Ху-Сюань страшно смутилась. Лисия привычка. — Если видишь колодец или глубокий провал, или какую-нибудь дыру, то лапы так и чешутся что-нибудь туда кинуть. — Зачем? — Ну, проверить глубину и... — Не отзовётся ли кто-нибудь? — смущённо объяснила Ху Сюань. — А если не отзовётся, значит, нора или дыра — ничья, и её можно прилисить. — Если отзовётся, — заинтересовался Лау Лун, — тогда лучше не дожидаться, пока владелец вылезет, особенно если есть подозрение, что это барсучья нора. «А если есть подозрение, что барсучья, зачем вообще в нее что-то кидать?» — не понял Лао Лун. «Лисье любопытство, ничего не поделаешь», — вздохнула Ху Сюань и как-то сама незаметно для себя кинула в портал еще пару камешков. Портал и без того был возмущен выкрутасами недопеска, устроившего себе незапланированное сошествие. Ауру камешков портал, разумеется, считать не смог, потому что это были просто камешки. А считывать ауру тех, кто спускался или возносился, чтобы доставлять их в точно заданную точку сошествия или вознесения, порталу полагалось в обязательном порядке. Возмущение портала усилилось. Лао Лун, между тем, превратился в дракона. Ку взобралась к нему на спину и... Драконы, надо заметить, беспокойные посетители. Во-первых, порталу пришлось подстраиваться под габариты спускающегося. Столб сошествия или вознесения изначально был рассчитан на человекоподобных существ, а не на драконов, поскольку драконы порталами не пользуются принципиально. Во-вторых, Лао Лун никогда не упускал случая покрасоваться перед Ху Сюань, вернее сказать, выпендриваться, и сошествия исключением не было выделывать фигуры высшего пилотажа, чтобы впечатлить наездника, еще одна маленькая слабость драконов и вообще летучих небесных зверей. Габариты и выпендреж порталу нисколько не понравились. На полпути его терпение иссякло, а царя драконов и небесного лиса постигла участь недопеска. Кувырком с небес Лаолун еще никогда не спускался.